Глава восемнадцатая. «Дракон?» Ректор удивилась не меньше преподавателей. «Росби, вы ничего не говорили о драконе?» «Я не обязан отчитываться перед вами, Кассель», — отрезал адмирал. Морщины на его лице стали глубже, выдавая напряжение. «Смею напомнить?» Кара Кассель выпрямилась во весь рост, скрестив руки на груди. «Что над Академией категорически запрещено оборачиваться?» В нашей лаборатории хранятся невероятно чувствительные артефакты, которые могут отреагировать на драконью магию. Вы что, хотите, чтобы Блурас взлетел на воздух, превратившись в руины? Чем, черт возьми, занимаются ваши академии? Прищурился адмирал. Его взгляд стал острым, как лезвие кинжала. Здесь же готовят целителей, а не боевых магов. Немедленно прикажите вашему подчиненному обернуться. Строго потребовала ректор. И впредь обсуждайте подобные выходки. Она резко указала пальцем на дракона, который сверкая чешуей на солнце уже сделал круг и снова летел к порту. Исключительно со мной. Иначе вы не оставляете мне выбора. Я буду вынуждена обратиться в совет архимагов. Посмотрим, на чью сторону они встанут. Адмирал заметно напрягся, нервно дернул мундир и многозначительно хмыкнул. Хорошо, Касель. Я все ему объясню. Процедил адмирал сквозь зубы. Его кадык нервно дернулся. «И никаких больше построений в четыре утра!» Сурово добавила ректор, решив добить адмирала. «Преподаватели Гесарской академии целителей не военные!» Райфорд Росби на это ничего не ответил, лишь раздраженно хмыкнул и, резко взмахнув рукой, подал команду дракону снижаться. Примерно через пять минут, когда массивные ворота академии со скрипом отворились, я увидела его. Маркус уже принял человеческий облик. Как всегда, он выглядел серьезным и собранным. Его густые брови были сведены, от чего на переносице залегла глубокая вертикальная морщинка, которую я раньше никогда не замечала. В отличие от адмирала Росби, одетого военный мундир, на Маркусе был простой черный китель и белоснежная рубашка, расстегнутая на груди. Пока они не приблизились, я спряталась за спиной Ю, дрожащими руками стянула с плеч подруги шаль и поспешно повязала ее на голову, пряча под ней свои огненно-рыжие волосы. Эй, ты чего? удивленно спросила ее. Тш! прошептала я, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Я потом тебе все объясню, а пока? Прикрой меня, пожалуйста. Девушка на мгновение задумалась, озадаченно взглянула на меня через плечо, но затем понимающе кивнула. Осторожно пятясь назад, я поднялась по ступенькам, юркнула в дверной проем и со всех ног помчалась в библиотеку. Там находилась книга, которая должна была мне помочь. Я не была мастером иллюзий, но однажды мне удалось наложить иллюзию на обычную аптечную ромашку из нашей оранжереи, превратив ее в экзотический цветок, который я видела на драконьем крыле. Получилось очень похоже. Уверена, с внешностью выйдет то же самое. Забравшись на дальний стеллаж, я выудила с полки книгу «Невидимость, трансфигурация и базовые техники изменения материи» авторства Карла Юна. Спустившись с лестницы, я прямо там, на полу, торопливо прочитала заклинание, сделала несколько неуверенных пасов рукой и, затаив дыхание, подошла к зеркалу за столом библиотекаря. Вроде получилось. Мои рыжие волосы превратились в соломенного цвета копну, торчащую во все стороны. Талия заметно увеличилась в размерах, грудь, напротив, уменьшилась, а на правой щеке выросла бородавка. Я стала точной копией горничной, служившей в нашем доме. Еще раз придирчиво осмотрев себя в зеркале и оставшись довольной результатом, я поспешила обратно. Выглянув в окно, с облегчением заметила, что во дворе уже никого не было. Поразмыслив, я решила найти ректора, чтобы объяснить свое перевоплощение. Но Кара Кассель нашла меня первой. «Эй!» — окликнула она меня, явно не узнавая. «Магистр Кассель!» Обернулась я, чувствуя, как сердце подскочило к горлу. «Позвольте я вам все объясню». «Мира?» Ректор едва не поперхнулась воздухом. «Что это за...» Внезапно её взгляд прояснился, словно она сама обо всём догадалась. «Магистр Кассель...» Вновь затараторила я, но женщина подняла руку. Она внимательно огляделась по сторонам, словно нас мог кто-то увидеть или подслушать. «Это всё из-за того дракона?» Прошептала она. Я молча кивнула. «Ты использовала иллюзию, чтобы он тебя не узнал?» Продолжила ректор. Я снова кивнула, опустив глаза к полу. «А как бы ты объяснялась со всеми остальными?» Улыбнулась Кассель. «Допустим, я или Ю пошли бы тебе навстречу. Но как насчет Амбраза?» Эта заноза вмиг бы доложила обо всем попечительскому совету или, к примеру, адмиралу. «Да, а ведь об этом я даже не подумала. Все мои мысли были заняты только Маркусом». «К тому же...» Магистр внимательно оглядел меня с ног до головы. «Ты мерцаешь». «Любой маломальский образованный маг догадается, что на тебе иллюзия, а драконы подавно». «Нет», — она решительно покачала головой. «Тут нужно средства понадежнее и… на порядок мощнее. Пойдем со мной». С этими словами Кара Кассель взяла меня за руку и повела за собой в сторону академической лаборатории. Лаборатории располагались на нижних этажах академии, занимая не менее пяти обширных подвальных помещений. Воздух здесь был пропитан запахом магии. Волосы у меня на руках буквально встали дыбом от пульсирующей энергии. Мы с Кассель прошли комнаты с табличками яды и противоядия, некромантия и, наконец, остановились перед массивной дверью, окованной потемневшим от времени железом. «Экспериментальная магия и артефакты», — гласила выгравированная надпись на табличке. Кассель сделала элегантный жест рукой, и в тот же миг дверь засветилась мягким, переливающимся светом и с едва слышным щелчком отворилась. Мы шагнули внутрь, оказавшись в настоящем святилище магической науки. Вдоль стен выселись громадные стеллажи, заставленные всевозможными колбами, пробирками и перегонными кубами. Справа были расположены полки, прогибающиеся под тяжестью фолиантов и редких книг, корешки которых были изрядно потрепаны от времени. Запах старой бумаги и чернил переплетался с нотками свежести леса после дождя. Бархатистый землистый и живой аромат создавал ощущение, будто ты стоишь у входа в древнюю пещеру. Когда ректор Кассель хлопнула в ладоши, помещение преобразилось. На полке вспыхнули серо-зеленые магические кристаллы, наполняя пространство мягким, приглушенным светом, который, казалось, обволакивал каждый предмет дымкой. В этом освещении я увидела массивный дубовый стол, стоявший у стены. На нем, словно экспонату в Музее древностей, расположилась впечатляющая коллекция артефактов. «Я не шутила», — произнесла Кассель, обернувшись через плечо, когда говорила, что в Академии драконам не место. Женщина медленно провела рукой над артефактами, и я почувствовала, как воздух вокруг нас наэлектризовался от скрытой магической энергии. «Здесь собраны самые могущественные и по-настоящему опасные артефакты», продолжила Кассель. «Доступ есть только у меня и у Амбраза. Нам сюда». Магистра указала на едва заметную стенную нишу. С осторожностью она сдвинула изысканный золочёный канделябр с воткнутыми свечами в сторону, после чего в нише открылась потайная дверь. «Это мой небольшой секрет», — прошептала Кассель. «Будет лучше, если она останется секретом». Надеюсь, я могу на тебя положиться. Я решительно кивнула. Хотела было поклясться, что ее секрет умрет вместе со мной, но казалось, Кассели так все поняла, по моему взгляду. Как только мы переступили порог тайной комнаты, мои ноздри наполнил сильный характерный запах миндаля. Внезапная догадка пронзила мое сознание: крылья огненной стрекозы, те самые, что привез капитан Кит. Где мы? Я все-таки решилась спросить. «Как и у тебя, у меня тоже есть свои секреты», — таинственно улыбнулась магистр. «Здесь находится, пожалуй, самый желанный артефакт из всех существующих. Только два человека знают о нем. заговорчески прошептала Коссель, наклонившись ко мне. «И что же это?» — спросила я. Но магистр промолчала. Вместо ответа она махнула мне рукой, приглашая следовать дальше. «Тебе больше понравится вот это». Проговорила Кассель, подойдя к небольшому столику, покрытому бархатной тканью глубокого синего цвета. Осторожно, словно касаясь чего-то невероятно ценного, она подняла изящное колье на цепочке якорного плетения. В центре украшения свисал камень насыщенного синего цвета, переливающийся в тусклом свете комнаты, словно живой. Подойдя ближе, я смогла разглядеть камень лучше. Его глубина завораживала. Казалось, что внутри него кружится настоящий морской смерч. «Это артефакт смены личности», — пояснила Кассель. «Он работает не так, как обычная иллюзия. Он полностью изменяет твою внешность на физическом уровне. Тот, от кого ты хочешь скрыться, будет видеть совершенно другого человека. Даже твоя аура изменится, став неузнаваемой». «А как же Ю, Амброса другие?» — спросила я. На этот случай есть специальное заклинание. Я тебя научу, ответила Кассель, и ее лицо стало серьезным. Но ты должна знать, использовать этот артефакт не совсем законно. У меня нет другого выхода, твердо сказала я. Дракон не должен узнать меня. Хорошо, если ты готова, повторяй за мной. Заклинание оказалось длинным и сложным, требующим полной концентрации и четкости произношения. Несколько раз я сбивалась, чувствуя, как магия ускользает сквозь пальцы. «Представь в голове свой образ у людей, которые должны видеть его!» Инструктировала Кассель. «Не забудь про себя и меня. Мы должны быть уверены, что магия работает так, как нужно». Я сосредоточилась, стараясь не упустить ни одной детали. В моем сознании проплывали лица. Маркус, родители, сводный брат с сестрой. Каждое я старалась запечатлеть с предельной ясностью. Примерно с пятой попытки у меня, наконец, получилось. Я почувствовала, как по телу прокатилась волна энергии, меняя мою сущность. Кассель внимательно оглядела меня с ног до головы. «Очень даже неплохо», — похвалила она. «Главное, не встретиться со своим прототипом», — добавила женщина с улыбкой. «Это образ горничной, что служила у нас», — пояснила я. «На Лоросе ее точно быть не может». А дракон не будет жить на острове целую вечность.